Но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове. «Боже мой, она полюбила».